Ну, что ты там лицезрел сегодня в своем законном пространстве Бельмир? Кот посмотрел на него снизу вверх, как заговорщик, и, словно убедившись, что подвоха нет, возбужденно запел сияющая воль за желаемых ресниц и ласковая доль за ласкающих десниц. Чизоры голубые и нравы свои нравя, о право моя королева на озере синем, мороль, не чтрусы туда, где плачут, зороль. Иххватил, пробормотал Гордонер. Мы все обманываем себя, дружище Велимир. Красоты в объективном мире не существует. Есть только ритм, наш мир лишь жалкий заговор культуры. Он вспомнил, как они вот в этой же комнате еще в тридцать четвертом говорили на эти темы с Иваном Аксеновым. Только тот, естественно, сидел не на его коленях, а вон на той тогда еще не протертой до мездры шкуре медведя. Хотя бы обои переклеить один раз с тех пор. Хотя бы выветрить когда-нибудь запах холостяцкой мизантропии. Привычная советская многолетняя вялая ожидание ареста недавно сменилась у профессора Гординара более ощутимым, то есть до некоторых спазмов в кишечнике его ожиданием. После нескольких упоминаний его имени в списках других людей с неблагозвучными для русского уха именами все его статьи в журналах завернули, а самого его вычистили из профессора Гиттиса, где он читал курс по Шекспиру, Хоть никого еще из отъявленных мерзавцев космополитов не посадили, однако в печати все чаще появлялись требования трудящихся разоблачить до конца, а это означало, что общий знаменатель приближается. Все это было еще окрашено чудовищной иронией. На фоне бесконечных требований раскрыть скобки Гордонер являл собой парадоксальный выверт литературы и судьбы. А дело в том, что у него-то в скобках как раз скрывалось самое, что ни на есть великолепное, не еврейское, белорусское благозвучие, а именно пупка. В далекие футуристические годы Юный критик Барнислав Пупко решил, что с такой фамилией в авангард не проедешь. Вот и выбрал себе псевдоним, в котором, как ему казалось, звучала как бы «славянская стрела», перелетающая немецкую твердыню. К имени этому в литературных кругах скоро привыкли, и он сам к нему привык до такой степени, что про пупка своего изначального даже и забыл, даже и паспорт получил в начале тридцатых на фамилию Гординар. Ну кто ж думал тогда, что придется отвечать за такое легкомыслие? что такое неизгладимое еврейство приклеится к его седым бакенбардам и пеге-мусам вместе с этим псевдонимом. И что ж теперь делать? Не вылезать же на трибуну, не бить же себя в грудь, не вопить же «я пупка, я пупка». Нет, до такого падения он все-таки не дойдет. Отказываться от Гординара — это все равно, что отказываться от всей жизни». Перечеркнуть свое место в литературе, оплевать все свое творческое наследие. Нет, уж пусть приходят и берут Гордянара. Пупка отсюда не убежит, в Комсомол возвращаться постыдно. А ты уходи, говорил он Велимиру, когда они явятся и открою форточку. Ты прыгай туда и сразу уходи по крышам. Ты знаешь, где живет Оксана. Немедленно отправляйся к ней один или со своей моралевой. Им в руки не давайся. — Пром-пром-пром-ну-вэлм-рум-заум, — отвечал кот. Ближе к вечеру приехала Оксана и прямо с порога начала снимать юбку. Их связь тянулась уже много лет, и как они оба говорили друг другу и сами себе, она заполняла собой их кулуары романтики. Оксана, когда ты, естественно, была студенткой Гординара по Шекспировскому курсу, тогда-то и выяснилось, что оба они не могут говорить о пузырях земли без волнения. С годами она из девчонки с задранным носиком превратилась в статную даму с чуть поблескивающим меш по-прежнему дивных губ металлокерамическим мостом. В лице у нее иногда уже мелькало что-то мрачновато-величественное, и Гордонер во время свиданий прилагал все усилия, чтобы хоть на миг сквозь обычную для московской женщины усталость выглянула та прежняя, с шекспировской лекцией восторженная девчонка. Свидания, увы, становились все более деловитыми, как бы рассчитанными до минуты, Семья обременяла Оксану, муж-сотрудник Минтяж-Прома и трое детей, из которых среднее дитя, дочь Тамара, было, по ее убеждению, зачато вот в этой самой комнате, на этом самом протертом кожаном диване. Довольно часто в конце свиданий Гордонер вспоминал эгофутуриста Игоря Северянина и начинал конючить. ты ко мне не вернешься даже ради Тамары, ради нашей малютки, крошки вроде крола. У тебя теперь дачи за обедом, Амары, ты теперь под защитой вороного крыла. Хохоча, собирая белье и тайком то и дело поглядывая на часы, Оксана возражала: "Хорошие Амары". питаемся одними микояновскими котлетами, к вашему сведению. Так вот и сейчас, едва переступив порог, сбросив заляпанные боты и расстегнув юбку, Оксана уже бросила косяка на часы. Одиночество удел критика космополита. думал Гордонер с кривой улыбкой вылезая ей навстречу из своего кресла. Кот между тем по-светски покрутившись вокруг быстро обнажающейся Оксаны решительно направился к окну. В последнее время он резко сократил свое участие в заполнении кулуаров романтики, то есть облизывания папиных пяток. Оксаня на визиты начали его раздражать, потому что женщина. Отказывалась жить с ними постоянно. Гала-га-ла-га-га-га, гра-ка-ха-та-гра-ра-ра, потребовал он. Гордонер открыл форточку, возвращаясь до темноты. Вельмир выпрыгнул на карниз, спустился на низлежащую крышу, И прошел к трубе, держа перпендикулярно колеблющийся словно гвардейский султан хвост. Помимо всего прочего, он был флагманом здешнего флота. Лучи заката просвечивали сквозь густой пух хвоста, отчетливо выделяя стержневую мощную пружину. Заполнив колуары романтики, Оксана и Бронислав еще некоторое время лежали в объятиях друг друга. Профессор нажатием на лопатки подавлял внутреннюю суету возлюбленной. Перестань смотреть на часы. Она гладила его по голове нежнейшим образом, пощипывала славно проработавший старый орган до «Да даты прав броня. Не будем наблюдать сей странный механизм. Она вздыхала. Вчера он искал папирусы. Залез в мою сумку, нашел ключ от твоей квартиры. Ну, разумеется, скандал.